Глава третья. Майкл производит разведку. Из Италии Майкл вернулся, охваченный тем желанием приняться за дело, которое свойственно людям после дней отдыха, проведенных на юге. Он вырос в деревне, по-прежнему интересовался проблемой безработицы, по-прежнему верил, что фагортизм может разрешить ее. Больше ни одним из обсуждаемых в палате вопросов он не увлекся и пока что поедал хлеб, возвращенный другими, и ничего не делал. И теперь ему хотелось знать, какую в сущности позицию он занимает и долго ли будет ее занимать. Выйдя в тот день из палаты, где разбирал накопившиеся письма, он побрел по улице с намерением произвести разведку, как выразился бы старый Форсайт. Направлялся он к Пивенси Блайту в редакцию еженедельного журнала «Аванпост». Загорелый от итальянского солнца, похудевший от итальянской кухни, он шел быстро и думал о многом. Дойдя до набережной, где на деревьях сидели безработные птицы, и тоже как будто выясняли, какую позицию они занимают, и долго ли будут ее занимать, он достал из кармана письмо и перечитал его. Двенадцать Роу, Кэмдон-Таун. Уважаемый сэр! В справочнике весь Лондон ваша фамилия появилась недавно, и, быть может, вы не будете жестоки к тем, кто страдает. Я уроженка Австрии. Одиннадцать лет назад вышла замуж за немца. Он был актером, служил в английских театрах, так как родители, их уже нет в живых, привезли его в Англию ребенком. Он был интернирован, и это подорвало его здоровье. Сейчас у него сильное неврастения, и никакой работы он выполнять не может. До войны у него всегда был ангажемент, и жили мы хорошо – Но часть денег была израсходована во время войны, когда я оставалась одна с ребенком, а остальное конфисковано по мирному договору и вернули нам лишь ничтожную сумму, потому что мы оба не англичане. То, что мы получили, ушло на уплату долгов на доктора и на похороны нашего ребенка. Я очень его любила, но хорошо, что он умер. Ребенок не может жить так, как мы сейчас живем. Я зарабатываю на жизнь шитьем, зарабатываю мало, фунт в неделю, а иногда ровно ничего. Антрепренеры не желают иметь дело с моим мужем, он иногда вдруг начинает трястись, и они думают, что он пьет. Но, уверяю вас, сэр, что у него нет денег на виски. Мы не знаем, к кому обратиться, не знаем, что делать. Вот я и подумала, сэр. Не поможете ли вы нам вернуть наши сбережения? С нами были очень любезны, но говорят, что выполняют распоряжения и иначе не могут. Или, быть может, вы дадите моему мужу какую-нибудь работу на свежем воздухе? Доктор говорит, что ему это необходимо. Ехать в Германию или Австрию не имеет смысла, так как наши родные умерли. Думаю, таких, как мы, очень много. И все-таки обращаюсь к вам с просьбой, сэр, потому что живем мы в Проголодь, а жить нужно. Прошу прощения за причиняемое вам беспокойство и остаюсь преданная вам Анна Бергфельд.